Глава 53. «В меня стреляли». Эта мысль потрясала. Не самое точное слово. Во рту пересохло. Сердце колотилось чересчур быстро. Тело охватило боль. Но она была какая-то смазанная, будто пульсирующая где-то вдалеке. Шок. «Вышлите группу в северо-восточный сектор», скомандовал Орин в телефон. Я постаралась сосредоточиться на его словах Но оказалось, что я даже на собственной руке сосредоточиться не в силах. Тут стрелок. Наверняка он уже покинул территорию, но на всякий случай лес надо прочесать. Прихватите аптечку. Орин положил трубку и посмотрел на нас с Джеймсоном. «Идите за мной. Подождём подкрепление в более безопасном месте». Он отвёл нас к южной границе леса, где деревья росли куда гуще. Подкрепление не заставило себя долго ждать. Помощников было двое. И прибыли они на вездеходах. Двое мужчин. Два вездехода. Как только они затормозили, о р е н сообщил им все координаты. Где именно мы находились, когда в нас стреляли, с какой стороны летели пули, по какой траектории. Охранники выслушали его молча. С вездеходов они не слезали. о р е н сел в тот, где было целых четыре пассажирских места. И дождался, пока мы с Джеймсоном не последуем его примеру. «И куда вы теперь? Обратно в дом?» спросил один из охранников. о р е н поднял взгляд на своего подчинённого. В коттедж. Только на полпути к Вейбек-коттедж мой мозг снова включился. Грудь болела. Мне сделали компресс, но рану о р е н пока не обработал. Его первейшей задачей было доставить нас в безопасное место, в Вейбек-коттедж. А вовсе не в дом, Хоторнов. Справедливости ради, коттедж и в п р я м был ближе, но я никак не могла отделаться от ощущения, что тем самым Орин пытается намекнуть подчинённым о том, что не доверяет обитателям дома. А ведь именно он уверял меня, что в поместье мне ничего не грозит, что семейство х о т е р н о в не причинит мне зла. Да, вся территория поместья, включая лес, обнесена высоким ограждением. Без тщательнейшего досмотра попасть сюда не мог никто. о р е н считает, что на нас напал кто-то из своих. С нелёгким чувством я прокрутила в голове список подозреваемых. Хоторны и обслуга. Чего ждать от поездки в коттедж я не знала. До этого я не так уж и много общалась с ч и т о й Лафлинов, но по их поведению у меня сложилось впечатление, что они не особо рады моему появлению в доме. Насколько они верны семейству Хоторнов. Мне вспомнили слова Алисы о том, что люди Нэша готовы за него погибнуть. А убить? Когда мы прибыли на место, миссис Лафлин была дома. Значит, стреляла точно не она, подумала я. Иначе ни за что не успела бы сюда вернуться. Так ведь? Она окинула нас, о р е н а Джеймсона и меня. взглядом и сразу же пригласила внутрь. И если то, что прямо на её кухонном столе ч т о п а л и человека и было для неё в новинку, она не подала вида. С одной стороны, такая сдержанность успокаивала, но с другой вызывала п о д о з р е н и е п о й д у чаю вам сделаю», — сказала миссис Лафлин. Сердце у меня заколотилось. «Интересно», — подумала я, — «а не опасно ли пить то, что она приготовит?» «Ничего, что я тут медиком заделался». — спросил Орин, помогая мне удобнее сесть на стул. — Уверен, Алиса без труда подыщет вам потом какого-нибудь именитого пластического хирурга. Его слова меня, прямо скажем, не утешили. Все так уверенно твердили мне о том, что смерти от топора мне не видать, что я и сама утратила бдительность. Я старательно отогнала мысль о том, что людей убивали из-за меньшее, когда, как у меня на руках, огромное состояние. При этом я спокойно подпустила к себе всех братьев Хоторнов. а л е Ксандр не мог этого сделать. Я изо всех сил старалась успокоиться, но тщетно. Джеймсон был со мной рядом. Так что он тоже вне подозрений. н а ш и деньги не нужны. А Грейсон не стал бы. Нет, точно не стал бы. «Эйвери!» — позвал Орин. В его низком голосе слышались нотки тревоги. Я пыталась унять иступлённый бег мыслей. Мне стало плохо физически. Хватит паниковать. У меня под кожей застрял кусочек дерева. Куда лучше будет без него. Надо собраться. «Делайте всё, что понадобится, лишь бы кровотечение остановилось», сказала я Орину. Голос подрагивал, но едва заметно. Доставать кусочек коры оказалось очень больно. Но когда рану стали обеззараживать, боль усилилась в разы. В аптечке нашлась ампула с местным обезболивающим, но никаких анестетиков бы не хватило, чтобы отвлечь мой мозг от иглы, которой Орин начал сшивать кожу. «Сосредоточься и т на ней, пускай болит». Спустя мгновение я отвела взгляд от Орина и заметила миссис Лафлин. Прежде чем поставить передо мной чай, она щедро сдобрила его в и с к и «Готово», — сообщил Орин и кивнул на чашку. «Выпейте». Он привёз меня именно сюда, потому что Лафлинам доверял куда больше, чем Хоторнам, и считал, что если я выпью этот чай, со мной ничего не случится. Но ведь он и прежде много в чём меня уверял. В меня стреляли, меня хотели убить. Я чудом не погибла, руки у меня затряслись. Орин сжал мои ладони, чтобы меня успокоить. Кинув на меня понимающий взгляд, он взял чашку с чаем, предназначавшуюся мне, поднёс губам и сделал глоток. Чай не отравлен. Он специально его попробовал, чтобы доказать мне это. Начиная уже сомневаться в том, что когда-нибудь смогу выйти из нынешнего взвинченного состояния, я силой заставила себя сделать глоток. Чай обжёг мне горло. Виски в чае оказалось чересчур много. По всему телу разлился жар. Миссис Лафлин посмотрела на меня чуть ли не с материнской нежностью, а потом устремила встревоженный взгляд на Орена. «Мистер Лафлин непременно захочет узнать, что случилось», заявила она, точно ей самой было нисколько нелюбопытно, как я вдруг оказалась на её кухонном столе, да ещё в с я в крови. «А ещё надо стереть бедняжке кровь с лица», она наградила меня сочувственным взглядом и цокнула языком. До этого я была для неё чужой, а теперь она обеспокоенно кудахтала надо мной, точно квочка. Подумать только. Пара пуль и такие перемены. «А где мистер Лафлин?» — спросил Орин. Тон у него был будничный, но я уловила подтекст вопроса. «Мистера Лафлина нет дома». «Хорошо ли он стреляет?» «Смог бы». И тут будто по волшебству на пороге появился мистер Лафлин. Входная дверь с грохотом захлопнулась за его спиной. Ботинки у него были перепачканы грязью. «Из леса?» «У нас тут происшествие!» Спокойно сообщила мужу миссис Лафлин. Мистер Лафлин обвёл взглядом гостей. о р е н а Джеймсона, меня. Именно в этом порядке. Точно таком же, как и его супруга, когда мы только приехали. И плеснул себе виски в стакан. «Что с протоколами безопасности?» Мрачно спросил он у о р е н а Тот коротко кивнул. «Соблюдены». Мистер Лафлин посмотрел на жену. «А Ребекка где?» Спросил он. Джеймсон поднял взгляд от своей чашки с чаем. р е б е к а тоже здесь?» «Ну да, она славная девчушка», отозвался мистер Лафлин. «Навещает своих стариков, как и положено». «И где же она сейчас?» подумала я. Миссис л а ф р и н положила руку мне на плечо. «Давай я тебе покажу, где у нас ванная, деточка», тихо сказала она. «А то ты, наверное, хочешь привести себя в порядок».